Александр Зиновьев. Запад. Первая дорожка второй кассеты. Я обращаю внимание на все эти общеизвестные, казалось бы, явления, потому что они удивительным образом игнорируются или недооцениваются в профессиональных исследованиях, и тем более в идеологии. А между тем, именно они образуют связную, я бы сказал, плотную хозяйственную среду или ткань, имеющую свои законы, и играющую гораздо более важную роль в жизнедеятельности социального организма, чем вырванные из этой среды и всемерно раздутые свобода предпринимательства и отношений свободного рынка. Понятие распределения имеет также другой смысл, чем тот, который рассмотрен выше, а именно распределение жизненных благ между гражданами общества в зависимости от того, какое положение они занимают в обществе и какими возможностями располагают этой проблеме я обращусь ниже. Спрос и предложение. Пункты распределения, о которых я говорил, это рынок, на котором происходит встреча потребителей и производителей. Здесь имеет место взаимное влияние потребителя и производителя. Потребитель воздействует на производителя путем выбора из множества предлагаемых вещей и услуг то, что ему хочется, или что он может позволить себе. Производитель воздействует на потребителя, предлагая и так или иначе навязывая ему то, что он хочет сбыть. Чем детерминируется выбор, осуществляемый потребителем? Тут играют роль привычки, вкусы, реклама, случай, покупательные возможности, отсутствие времени на более тщательный выбор, отсутствие опыта, безразличия и другие факторы. Выбор того, что сделано лучше при той же цене и того, что дешевле при том же качестве – образующая основу так называемой свободной конкуренции производителей, представляет лишь один из принципов, которым руководствуется покупатель, причем не всеобъемлющий. К тому же разница в предлагаемых вещах и услугах, которые может себе позволить потребитель, обычно не настолько велика, чтобы осуществлять какой-то сознательный и расчетливый выбор. Да и разница в ценах вещей и услуг – которыми себя ограничивает потребитель, обычно незначительно. Так что фактически роль свободной конкурентной борьбы за покупателя на некоем свободном рынке не является всеобъемлющей, как это изображают апологеты свободного рынка и свободной конкуренции. Их роль ограничена прежде всего не какими-то мерами государства, монополиями, картелями и другими внешними факторами, а самим конкретным процессом жизни людей, пользующихся рынком. Только в тех случаях, когда дело касается больших покупок, осуществляемых профессионально занятыми этим делом людьми, действует коммерческий расчет в чистом виде. Но каков объем таких покупок в общем объеме покупок? Ассортимент производимой продукции и услуг детерминирован исторически сложившимися потребностями потребителей, а последний, в свою очередь, детерминированы привычно производимыми вещами и услугами. Тут исторически складывается определенный жизненный стандарт, который с одной стороны стимулирует производство, то есть предложение товаров и услуг, а с другой стороны он же и ограничивает производство. Спрос не безграничен. Тут складывается более или менее устойчивое и динамичное равновесие спроса и предложения, потребления и производства лишь время от времени и лишь частично нарушаемое превходящими обстоятельствами и новаторством производителей. Одним словом, в западной экономике, в ее глубине, существует некий твердый стержень, скелет, вокруг которого становится возможна ее динамика. Сказанное также может служить примером, иллюстрирующим одну особенность процессов в социальном организме. Они являются нелинейными линейными, а циклическими – в том смысле, что в них причины и следствия меняются местами, взаимно стимулируют друг друга, так что в них невозможно найти концы. Эти циклические процессы, конечно, получают какой-то толчок, имеют начало в истории организма и постоянно поддерживаются какими-то внешними и внутренними толчками. Но в основном они приобретают некоторую автономию, подобную обмену веществ в живом организме. Одним словом, хозяйство как процесс производства, распределения и потребления вещей и услуг имеет свои собственные закономерности, независимые от его денежного облачения. Оно образует определенный обмен веществ между организмом общества и его средой, а также между частями организма довольно высокой степени интенсивности уже само по себе, независимо от его денежной формы. Последнее привносит в этот обмен веществ нечто такое – что делает его лихорадочным, причем непрерывно ускоряющимся. Производительные силы. Очень часто капиталом называют не только деньги, но и материальные предметы, необходимые для производства ценностей и услуг. При этом возникает двусмысленность. Упомянутые материальные предметы сами по себе суть средства производства вещей и услуг. Они оцениваются в деньгах, приобретаются на деньги – В них инвестируются деньги в качестве капитала. Если все то, во что инвестируются деньги, считать капиталом, то и рабочая сила есть капитал. На этом пути чисто словесные эквилибристики запутываются самые банальные проблемы. Я думаю, что введенное Марксом, а может быть и раньше его понятие «производительные силы», тут вполне научно и уместно. Оно охватывает материальные средства производства и рабочую силу, которые их используют для производства вещей и услуг. Западнизм возникал не только как новая форма социальной организации, но и как более высокий уровень производительных сил. Маркс правильно обратил внимание на этот факт, но он же и вульгаризовал его. Исторически дело обстояло не так, будто прогресс производительных сил имел следствием новые производственные отношения, новый тип социального устройства, а как раз наоборот – Развитие производственных отношений западнизма стимулировало развитие производительных сил. Западнизм зародился с теми производительными силами, какие достались от прошлой истории, он их развивал и усовершенствовал. Но свои собственные, качественно новые производительные силы он развил лишь как результат своего расширения и усиления. Из точки зрения субординации различных феноменов, В рамках развитого общества западного типа приоритет принадлежит социально-экономическим отношениям и марксистской терминологии – производственным отношениям, а не производительным силам. На описание производительных сил, с которыми западнизм начал свою историческую карьеру, достаточно несколько десятков страниц. На описание производительных сил современного западного общества нужны сотни томов. Прогресс в этом отношении поистине поразителен. Десятки тысяч различных профессий, число всякого рода вещей, так или иначе используемых в производстве предметов потребления и услуг, вряд ли можно сосчитать. А с точки зрения сложности, совершенства и мощности, современные средства производства превзошли все то, что могла вообразить себе фантазия людей еще недавнего прошлого. Этот баснословный прогресс – принято ставить в заслугу капитализму. Это справедливо лишь отчасти, точнее будет видеть основу его в западнизме, лишь частью которого является капитализм. Прогресс средств производства сопровождался одновременным прогрессом рабочей силы. Последняя должна была быть в состоянии использовать эти средства производства и служить им, поддерживать их на должном уровне и усовершенствовать их. А это образование и обучение миллионов людей в ряде поколений. Рабочая сила должна быть адекватной средством производства. Это есть объективный закон производительных сил. Эта адекватность колеблется в более или менее широком диапазоне. Временами она нарушается, как это можно наблюдать в последнее время. Появляется множество книг и статей о том, что система образования и обучения переживает кризис, не отвечает требованиям современности. Появляются и публичные опасения насчет человеческого материала неудовлетворяющего требованиям все усложняющейся технологии и социальной организации научно технический комплекс формирование западнизма имело одним из условий и вместе с тем следствием формирование особого социального феномена который я называю научно техническим комплексом в этот комплекс я включаю науку технику научно-техническое просвещение и образование, внедрение научных открытий и технических изобретений в производство. Наука и техника, научные открытия и технические изобретения задолго до западнизма доказали свою полезность для жизни людей. Об этом писал еще Аристотель. В эпоху Возрождения интерес к науке и технике достиг высочайшего для тех времен уровня. Он продолжился и был возвышен до философского уровня в сочинениях Фрэнсиса Бэкона и Рене Декарта, а также их последователей. Французские просветители, особенно Кондарсе, а вслед за ними социалисты-утописты Сен-Симон, рассматривали науку и технику как важнейшее средство решения социальных проблем. Они явились предшественниками современной технократической идеологии. Наука, техника и научно-техническое просвещение, включая специальное образование, сыграли роль одного из важнейших условий формирования западнизма как в смысле влияния на производительные силы общества, так и в смысле влияния на его идеологическое состояние. Не случайно Наполеон, символическая фигура становления западнизма, был не только покровителем буржуазной экономики и одним из родоначальников правового кодекса западнизма и западной государственности, но и покровителем наук. Он сам был математически и технически сравнительно образованным человеком и являлся членом Французской академии. Тот факт, что он не сумел оценить выдающиеся изобретение Фултона, влило свою долю, пусть очень маленькую, в сумму причин его личного поражения. В XIX веке научно-технический комплекс достиг неслыханного до того уровня развития, и обнаружил свои социальные свойства. Начался процесс превращения творческого элемента производства по изобретению и усовершенствованию средств труда в самостоятельную сферу разделения труда, профессиональную деятельность особой категории людей. Этот процесс стал возможен и дал поразительные результаты благодаря тому, что Запад сам породил достаточно большое число людей с высочайшими творческими и интеллектуальными способностями а также благодаря тому, что Запад сумел привлечь для этого выдающиеся умы и таланты из других стран и народов. В XX веке, особенно в период после Второй мировой войны, научно-технический комплекс превратился в фактор социальный. По той роли, какой он стал играть в экономике западных стран, в деятельности государства, в особенности в вооружении армий и в повседневной жизни граждан, а также по числу занятых в нем людей, по их профессиональной подготовке, по их творческим и интеллектуальным качествам и по их месту в социальной структуре населения он стал самостоятельной сферой жизни общества, вполне сопоставимой с прочими основными сферами бизнесом, политикой, правовыми отношениями, средствами массовой информации. Высшие круги этого комплекса входят в высшие привилегированные слои общества, и в его класс наряду с лидерами политики и бизнеса. В годы после Первой мировой войны роль научно-технического комплекса стала настолько огромной, что на Западе в 20-е годы нашего века возникло особое социологическое учение – технократия. Основателями его явились американские экономисты Г. Скотт и Т. Веблен. Основная идея этого учения – установление политической власти технических специалистов, которые должны управлять обществом не на основе частных интересов каких-то общественных групп, классов, слоев, а на основе научно-технических знаний и в интересах всего общества. В годы после Второй мировой войны технократическое направление западной общественной мысли еще более усилилось, получив мощнейшую основу в виде научных открытий и технических изобретений, о каких даже думать не смели самые отважные исследователи, изобретатели и фантазеры еще недавнего прошлого. Известными фигурами этого направления являются Гелбрайт, Белл, Штайнбух, Краух и другие. Первый из них ввел понятие техноструктуры, то есть иерархии технических специалистов, которая не только играет решающую роль в управлении производством, но и принимает все более активное участие в принятии политических решений. В том же направлении идет концепция нового класса Д. Белла. Развитие компьютерной техники и робототехники нашло отражение в идеях Штайнбуха, Крауха и многих других. По мысли этих авторов – Современным обществом должны руководить математики, инженеры, программисты, экономисты и другие специалисты, которые в состоянии найти наилучшие решения различных общественных проблем. Развитие и распространение современной информационные технологии позволит, по их мнению, разрешить экономические и политические противоречия в обществе, поднять демократию на более высокий уровень. Я выше уже сказал, что научно-технический комплекс с самого начала был условием развития западнизма, а в развитом состоянии последнего этот комплекс является одним из важнейших его элементов и неотъемлемым атрибутом западного общества. Но при всех обстоятельствах он не может занять место деловой и политической, государственной сферы общества. Всему свое место. Бизнес и управление обществом – имеют свои специфические правила, требуют особой профессиональной подготовки людей, отличной от профессии математиков, инженеров, программистов, экономистов и других представителей научно-технического комплекса. Деловые, социальные, экономические и политические проблемы не являются проблемами чисто академическими, для решения которых нужен лишь математический интеллект, то есть интеллект, ищущий научную истину, и оптимальное техническое решение. Это прежде всего и главным образом проблемы ситуаций, в которых сталкиваются различные и часто, если не чаще, несовместимые интересы людей, групп людей, предприятий, классов, слоев, больших человеческих объединений и даже целых стран. В этих ситуациях идет борьба, считающаяся прежде всего с силами участников их, а не с интересами научно-технических задач, как таковых. Научно-технические знания в таких ситуациях используются в их специфической роли, то есть как подсобные средства, а не в качестве инструкций поведения для конфликтующих или кооперирующихся сил. Представители научно-технического комплекса участвуют в таких ситуациях в качестве советников, а не ответственных лиц. Если же они попадают в число последних, Они действуют все равно по особым правилам поведения, деловой или политической сферы, лишь принимая во внимание то, что им известно, в качестве выходцев из научно-технического комплекса. Денежный тоталитаризм. Я рассмотрел экономику западнизма с точки зрения ее содержания. Перейду к рассмотрению ее со стороны формы. Это разделение формы и содержания не является абсолютным. В процессе эволюции тут происходят такие изменения, что они меняются местами в их проявлениях. Тем не менее, в исходном пункте необходимо фиксировать их принципиальное различие. Деньги являются одним из величайших изобретений человечества, сопоставимым по своей важности с изобретением языка. Они являются также и великим источником несчастий Но в истории человечества не было ничего значительного, что принесло бы только одно добро и никогда не будет, даже изобретение языка не было абсолютным благом. Язык был, есть и будет одним из мощнейших источников и орудий зла. Возникли деньги задолго до капитализма и Запада. Возникли они как знаки ценности вещей и услуг и как количественные мера как средство измерения ценности, то есть как знаки величин ценностей. Они стали средством обмена и торговли, средством накопления ценностей, богатств, средством осуществления различного рода отношений между людьми, включая брачные, семейные, деловые, политические отношения и действия. Их роль расширялась, упрочивалась и разнообразилась, охватывая все сферы жизни людей. Это послужило одним из важнейших условий формирования феномена Запада. А с победой западнизма – Создались ничем не сдерживаемые условия для того, что я называю денежным тоталитаризмом. Из формы средства социальных отношений людей деньги превратились в самодавляющую сущность, сделав людей средством для своего бытия. Испокон веков деньги выполняли функции знака и меры ценностей, затем к этим функциям присоединилась функция капитала. В современном западном обществе, особенно после Второй мировой войны, полную силу развелась еще одна их функция. Деньги стали универсальным и всеобъемлющим средством измерения учета и расчета деятельности людей, учреждений и предприятий, средством управления экономикой и другими сферами общественной жизни, средством управления людьми и контроля за их общественным поведением. В экономической и социологической литературе иногда роль денежной системы сравнивают с ролью кровеносной системы живых организмов. К этому с полным правом можно добавить то, что денежная система выполняет значительную часть и функции нервной системы организма. Деньги стали, подчеркиваю, стали теперь, они были такими изначально – главным регулятором всей основной жизнедеятельности людей западного общества, основным побудительным мотивом, целью, страстью, заботой, контролером, надсмотрщиком, короче говоря, их идолом и богом. Западные люди одержимы деньгами вовсе не потому, что они морально испорчены, в моральном отношении они не хуже людей, обществ иного типа, а потому что деньги стали абсолютно необходимым условием средством и формой их жизнедеятельности. Сноска. По сообщению журнала «Американ Хелф» конец 1991 года, у американцев на первом месте стоят деньги. В деньгах концентрируется и символизируется вся суть жизни людей в этом обществе, то есть та реальная социальная атмосфера, которой они дышат, социальная пища, которой они питаются, социальная среда, в которой они движутся в поисках средств существования. Деньги для западного человека – это возможность иметь все то, что необходимо для жизни, и возможность иметь то, что сверх необходимого Это возможность иметь комфорт, образование, культуру, здоровье, удовольствие. Это уверенность в завтрашнем дне, уверенность в будущем детей – Кто бы ни был западный человек, он так или иначе, прямо или косвенно, сам или через других людей, вынужден быть участником, объектом и субъектом денежного тоталитаризма. По вечной форме деньги разделяются на такие категории. Товарные деньги, имеющие ценность как вещи, то есть сами по себе. Бумажные денежные знаки и монеты, ценные бумаги, чеки, кредитные карты – Юридические денежные документы. Определяющими для современного западного общества являются денежные знаки, выпускаемые специальными банками и охраняемые государством, государственные денежные знаки. Так называемые товарные деньги начинают играть роль денег в экстремальных ситуациях. В нормальных условиях они суть вечные ценности, оцениваемые в государственных деньгах и в принципе обмениваемые на них. Указанные в третьем пункте бумаги предполагают в основе государственные деньги и возможность иметь с их помощью денежные знаки. Так что деньги, без которых немыслим капитал и капитализм, суть фактор государственности, то есть суть явления не только в деловом аспекте общества, но и в коммунальности. Условные деньги. Лишь государственные деньги – являются тем универсальным и всеобъемлющим инструментом общества, о котором говорилось выше. В этой форме они становятся основой для высшей стадии эволюции денежной системы, для системы условных денег, то есть для учета, расчета и регулирования деятельности и отношений людей в воображаемых деньгах, но без участия реальных денежных знаков. Люди получают заработную плату, осуществляют покупки, оплачивают бытовые услуги, платят налоги, получают кредиты, короче говоря, осуществляют бесчисленные денежные операции, не прикасаясь руками к деньгам. И все те, кто вовлечен в эти дела, по большей части тоже не прикасаются к этим деньгам. Производятся банковские расчеты в неких потенциальных деньгах, происходит передвижение воображаемых денег путем манипуляций с числами на бумагах, относящихся к определенным людям, учреждениям, организациям и предприятиям. Как рядовые граждане, так и предприятия во многих случаях должны расплачиваться наличными, но это в основном мелкие операции. Операции с участием значительных сумм денег и в этих случаях совершаются посредством чеков и кредитных карточек, пластиковых денег, которые делают эти операции безналичными. Согласно ФАС, от 28 декабря 1991 года в Западной Германии в 1991 году имело место 400 миллионов случаев оплаты вещей и услуг только посредством Евросчекс. Число кредитных карточек, пластиковых денег в Германии в 1993 году достигло 7 миллионов. В Западной Европе 7 тысяч банков ввело операции с помощью этих платежных средств. Огромные денежные суммы циркулируют в сфере преступности и в незаконных операциях в общем и целом неприступных граждан. Но это не умаляет доминирующую роль условных денег. Условные деньги не сводятся к реальным. Они – суть нового качества в социальных отношениях людей. Величина условных денег, циркулирующих в обществе, во много десятков раз превосходит величину реальных денег, которых было бы достаточно для нормальной жизни общества, если бы условных денег не было. Но общество уже не может жить без последних. Уровень условных денег, как всеобъемлющий и доминирующий, стал возможен благодаря развитию определенной тонкой технологии и компьютерам. практически его удобства несомненны. Но власть денег над людьми от этого не ослабла, а усилилась. Она приняла еще более принудительные формы, неимоверно расширив при этом круг подвластных. Практически все занятые, имеющие работу люди, оказались подданными тоталитарного денежного режима. Ослабить власть этого режима можно только одним путем, а именно усилением своей деловой активности, стремлением любыми средствами, увеличить свой счет в банке или хотя бы свести концы с концами. Банк, хотя в нем и работают люди, имеет дело с обезличенными числами. Он беспощаден. Власть денежного тоталитаризма вынуждает людей на более интенсивную жизнедеятельность, а все общество – на более интенсивный обмен веществ, какого не знали и не знают общества иного типа. Уйти полностью из-под власти этого режима Можно только такими путями – быть от рождения или стать очень богатым человеком, самому войти в касту диктаторов, удовольствоваться каким-то постоянным источником дохода, уйти в сферу преступности или опуститься на уровень полной нищеты. Условные деньги, безналичный денежный расчет, не имеют ничего общего с коммунистической идеей исчезновения денег в некоем будущем обществе всеобщего изобилия. Согласно коммунистическому идеалу, надобность в деньгах отпадает, поскольку все потребности людей будут удовлетворяться. Нелепость этой идеи теперь очевидна всем, но нет надобности ее критиковать. По изобилию материальных богатств, современное западное общество превосходит все то, что могли себе вообразить коммунисты прошлого. Но роль денег от этого не уменьшилась, а наоборот, всемерно возросла, подобно тому, как не отмерло а усилилось государство в коммунистическом обществе, хотя отношения частной собственности были почти полностью ликвидированы. Высшим результатом развития денег явилось то, что они стали исчезать из повседневной жизни людей как телесные феномены, но при этом они сохранили и усилили свое значение в бестелесных расчетах денежных учреждений. Они скрылись в оболочку денежного механизма, они спрятались за кулисы, повседневного жизненного спектакля сохранив за собою функцию режиссера этого спектакля денежный механизм нет надобности доказывать то каких космических величин достигает объем денежных операций в современном многомиллионном западном обществе и было бы удивительно если бы в этом обществе денежного тоталитаризма Не сложился механизм, осуществляющий и охраняющий этот тоталитаризм. Он сложился, достиг огромных размеров и стал одной из важнейших опор общества. Описание его можно найти в бесчисленных социологических, юридических и экономических сочинениях, в учебных пособиях, справочниках, в описаниях стран. Механизм денежного тоталитаризма образует гигантская финансовая система общества –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 и выполняющие функции, аналогичные отдельным функциям банков. Второе. Государственные финансовые учреждения. Число денежных предприятий огромно. Имеет место сложнейшее разделение их функций, специализации, а также разделение ими территорий действия и сфер общества. Есть банки частные общественные, отдельные и объединенные в группы, личные и акционерные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 Не буду утомлять читателя скучными цифрами на этот счет. Приведу лишь несколько примеров. Американская банковская ассоциация имела в 1988 году 250 тысяч банковских служащих. Она имела свою специальную школу, которая ежегодно охватывала более 150 тысяч человек, выпускала свои журналы «Кэпитал» и «Бэнкинг», Баден-Вюртембергское акционерное общество имело 132 отделения. Сицилийский банк имел 358 отделений в Италии, а также филиалы и представительства во многих городах Европы и Америки. Национальный Вестминстерский банк имел 82 тысячи служащих. Это лишь малая часть общей сети денежных предприятий Запада. Денежный механизм, организован так, что в нем неразрывно соединяются принципы дела и принципы коммунальности. В нем принципы коммунальной субординации и координации доведены до уровня точности часового механизма и беспощадности бездушной машины, так что коммунистические и другие диктаторские режимы выглядят в сравнении с ними как демократическая расслабленность и распущенность. Реальная и символическая экономика Сумма денег, циркулирующих в той или иной форме в современном мире, достигает астрономических размеров. Это, конечно, отражает огромные богатства человечества. Но вместе с тем денежная сфера превратилась в автономную, в значительной мере независимую от реальной экономики. Среди трех важнейших перемен в мировой экономике в последние десятилетия П. Друкер называет то, что двигателем ее – Стала не торговля товарами и услугами, а движение капиталов, то есть денежных масс. Произошел переход от реальной экономики к символической. В мировой экономике реальная и символическая экономики существуют в значительной мере независимо друг от друга. Движение капиталов независимо от торговли во много раз превосходит то, что необходимо для торговли. Например, на лондонском долларовом рынке – проходило в 25 раз больше долларов, чем общий объем мировой торговли. Плюс к тому валютные операции в 12 раз превосходили объем мировой торговли. Таким образом, символическая экономика в 1986 году почти в 40 раз превосходила реальную. Хочу заметить, что такого рода диспропорции являются обычными и для других социальных явлений, например, для соотношения сфер производства и услуг – управленческого аппарата и управляемых объектов, государственно-бюрократической системы и прочих сфер общества. В этой избыточности надо различать необходимую часть и такую, без которой можно было бы в принципе обойтись, но которая складывается по инерции и в силу способности завоевывать место в обществе, не считаясь с интересами целого. Государство, право, деньги Вопрос о государстве и праве я буду специально рассматривать дальше. Здесь же я коснусь их лишь как элементов денежного механизма западного общества. Общеизвестна марксистская схема, до сих пор оказывающая влияние на умы мыслителей. Капитализм, согласно этой схеме, есть базис западного общества, а западное государство есть надстройка над ним. Капиталисты покупают государственную власть и та служит им западное государство есть государство буржуазное, капиталистическое. Я отверг эту концепцию как научно-несостоятельную еще в довоенные годы, не зная тогда ничего о западной критике марксизма, опираясь на очевидный факт разрастания и усиления советской государственности, которая мне представлялась как прямое продолжение и развитие дореволюционной русской государственности. Государство не есть надстройка над каким-то базисом. Оно имеет свои корни, независимые от капитализма. Оно может проводить политику в пользу капиталистов. Последние могут оказывать на него давление. Но это не означает, будто государство становится органом капитализма. Оно само использует капитализм в своих интересах и в интересах, исполняемой им роли в обществе. Наполеон, германский кайзер – Русский император и королева Великобритании были не в большей мере слугами капиталистов, чем капиталисты их слугами. Капитализм не смог бы занять прочное место в мире без покровительства и защиты со стороны государственной власти. Последней самой нужно было, чтобы частное предпринимательство расширялось и укреплялось. Она стремилась установить прочную финансовую систему, урегулировать налоги, ввести правовые нормы, определяющие правила частного предпринимательства. Эта деятельность власти в самой большой степени подготовила буржуазные революции. В результате революции произошли структурные изменения власти и смена лиц, но государство с его функциями осталось. Оно увеличилось в размерах и приспособилось к новым условиям своего собственного, а не в качестве слуги, существования. Оно укрепилось в своей роли важнейшего элемента денежного механизма. Пункция охраны денежной системы испокон веков принадлежала государству. Государства западных стран не являются в этом отношении оригинальными. Новым здесь являются масштабы денежной системы и место государства в ней. Функции государства в отношении денежной системы общеизвестны. Первая из них – выпуск денежных знаков и контроль за обращением денежных средств. Эту функцию исполняет Центральный банк, Германия, или несколько законодательно ограниченных банков, Англия, среди которых один может быть главным, США. Эти банки считаются независимыми от государства. Но что из себя представляет эта независимость на деле? Самым независимым считается Федеральный банк Германии. На его примере лучше всего можно показать, каковы реальные взаимоотношения государства и денежных предприятий. Федеральный банк Германии есть собственность государства, и уже одно это говорит о том, насколько вообще тут уместно говорить о независимости первого от второго, о независимости объекта собственности от собственника. Задача этого банка – регулировать циркулирование денег, предоставлять кредиты хозяйству, охранять стабильность денежной системы, регулировать выпуск банкнотов. По закону он не зависит от приказов правительства, и согласно тому же закону он обязан поддерживать экономическую политику правительства, если это согласуется с его задачей охраны валюты страны. Он дает советы правительству относительно денежной политики, с другой стороны – Члены правительства могут принимать участие в дискуссиях банка и просить отложить те или иные его решения. Они при этом не имеют права голоса. Правительство назначает членов дирекции банка на определенный срок, включая президента и вице-президента. Но члены дирекции не могут быть заменены другими, если они сами не захотят покинуть свой пост. Если происходит смена правительства, то новое правительство не может заменить членов дирекции банка до истечения срока. Здесь как зависимость, так и независимость взаимны и относительны. Центральный государственный главный банк не зависит от правительства, но правительство есть лишь часть государства, а не все государство. Центральный банк не может быть независимым от государства, ибо он сам есть часть государства. Я думаю, что в системе разделения властей западнистского государства к трем традиционным его частям, к законодательной, исполнительной и судебной властям следует добавить четвертую – денежную. Государство устанавливает свод законов, регулирующих все действия и отношения людей, предприятий и учреждений, так или иначе облаченные в денежную форму. Государственные учреждения следят за исполнением законов и принимают карательные меры в отношении нарушителей их. Государство проводит определенную финансовую политику, принимая меры для обеспечения экономики деньгами и кредитами, регулирует массу денег. Государство устанавливает определенную систему налогов. Особые государственные службы следят за соблюдением налогового режима. Благодаря налогам государство становится обладателем огромных денежных сумм, самым крупным владельцем денег в стране. И государственные траты денег превосходят все прочие. В общественном сознании налоги воспринимаются как нечто неизбежное и естественное. Критике подвергается не сам феномен налогов, а налоговая политика государства и ее крайности. Для подавляющего большинства граждан имеющих какой-то доход, налоги имеют силу природной необходимости. Они вынуждены платить их, совершая обычные денежные операции, делая покупки в магазинах, оформляя покупки недвижимого имущества, получая наследство и тому подобное, а также в виде специальных платежей раз в год или каждые три месяца, выплачивая часть предполагаемого подоходного налога. Для предприятий, осуществляющих свои операции через банки, уклониться от налогов в большинстве случаев невозможно. Налоговое законодательство неуклонно разрастается. Например, в 1913 году закон о налогах в США занимал 14 страниц, а в 1991 году более 9000 страниц. Чтобы разобраться в налоговых законах, нужна особая специализация юристов. Роль налоговых советников огромна, они образуют особый слой посредников между государством и налогоплательщиками. Их задача найти компромисс, устраивающий государство и терпимый для налогоплательщика, причем в рамках законов и данной экономической ситуации в стране. Это делается, разумеется, не бесплатно. На Западе ничто не делается бесплатно, за исключением пустяков. Тем не менее, это все же экономнее, чем обходиться без таких посредников. А в большинстве случаев без них просто не обойтись по многим причинам. В Германии, например, в любом супермаркете можно купить объемистую книгу, обучающую налогоплательщиков тому, как уклоняться от налогов или сводить их к минимуму уголовно ненаказуемыми методами. Есть такие наставления и в других странах. Но я должен признаться, что я никакую пользу из изучения этой книги не извлек. Думаю, что я не одинок в этом. Без специалистов здесь все равно не обойтись. Как представители большого бизнеса используют законы, чтобы обойти законы, об этом надо писать особую книгу. К высокой квалификации их налоговых советников тут присоединяются личные связи и знания ситуации в сфере бизнеса и власти. Множество людей, так или иначе занятых в налоговой сфере, разнообразно по специализации и по социальному положению, не говоря уж об имущественных различиях. Несмотря на эти различия, однако, эти люди функционируют в сфере государственности, управляющей экономикой. В западном обществе деньги, в принципе, должны приобретаться легально, то есть в соответствии с юридическими нормами, законами и должны пройти через государственный финансовый контроль, проверяющий их законность и взимающий с них налоги. Так что граф Монте-Кристо в современном западном обществе вроде бы невозможен. Однако принцип легальности денег постоянно нарушается. Мне не попадались обобщающие и суммарные данные на этот счет, да они невозможны в силу характера самого феномена, но по тем сведениям, какие появляются в средствах массовой информации, можно судить, что сфера нелегального функционирования денег огромна. Практически можно истратить любые деньги, неподконтрольные государству. Существуют банки, в которых люди, раздобывшие большие деньги и желающие скрыть их, могут завести секретные счета. Отмывание незаконно нажитых денег и срастание преступного бизнеса с законным – стало обычным явлением. Более того, современная западная экономика вряд ли могла бы вообще существовать, если бы она целиком и полностью была заключена в рамки законности. Капитализм. О капитализме написано не меньше книг, чем об Иисусе Христе, Вагнере и Моцарте, которые по подсчетам некоторых специалистов являются чемпионами в этом отношении. Я здесь выскажу на эту тему лишь то, что мне кажется наиболее важным для понимания сущности современного западного общества, то есть западнизма. Когда речь заходит об определении западного общества в его самых фундаментальных чертах, то в сознании сразу же всплывает слово «капитализм». Это слово вошло в широкое употребление сравнительно недавно, думаю, в середине прошлого века причем оно появилось сначала с негативным оттенком, как слово из языка социалистов. Оно обозначало множество частных предпринимателей-капиталистов, которые оперировали сравнительно большими суммами денег, капиталами, с целью получения прибыли, причем путем организации производства товаров на основе использования наемного труда. В связи с распространением коммунистических идей западные общества – стала рассматриваться как общество капиталистическое, то есть как такое, в котором господствуют капиталисты. Капитализмом стали называть социальный строй западноевропейских стран и США. Критика этого феномена стала лейтмотивом политической и идейной жизни западных стран, охватив даже сферу литературы и изобразительного искусства. Слова «капитал», «капиталист» и «капитализм» приобрели негативное значение. Марксисты навязали понимание западного общества как капиталистического, всей интеллектуальной и политической элите Европы. Ленин объявил капиталистическим даже российское общество, в котором капиталистов в западноевропейском смысле можно было пересчитать на пальцах. Он был не одинок. На этой позиции стояла основная масса русской интеллигенции. И русская революция 1917 года прошла под антикапиталистическими лозунгами, хотя основную массу ее участников составляли малограмотные крестьяне, а не пролетарии европейского образца. Любопытно, что власти западных стран, включая США, не чинили практически никаких серьезных препятствий критике капитализма и западного общества с этой точки зрения. Самые острые критики капитализма пользовались всеобщим уважением и не подвергались преследованиям вовсе не потому, что в западных странах и в России господствовала демократия. Ничего подобного еще не было, а потому что западное общество еще не ощущало себя капиталистическим, не говоря уж о России. А власти западноевропейских стран и России вообще считали капитализм лишь одним из явлений жизни своих стран, причем подвластным им. Власть, денег и капитала в этих странах все еще оставалась властью капитализма в более обширной социальной среде, а не самодавляющей силой, которая сама со временем после Первой мировой войны станет превращаться во всеобъемлющую среду для всего остального. Марксистская оценка западного общества как тотально капиталистического была преувеличением в интересах идеологической и политической борьбы. В реальности правители западного общества в такой же мере были слугами капитала, в какой сам капитал служил интересам некапиталистических, привилегированных и правящих слоев общества. В течение почти 70 лет после 1917 года, когда наступил необычайный подъем идеологии и практики коммунизма, в мире доминировало представление о западном обществе как о капиталистическом – причем с негативным оттенком, даже в самих западных странах. Раздавались голоса в пользу капитализма, но они не влияли на общую ситуацию заметным образом. В апологетике западного общества стремились избегать употребления слова «капитализм», предпочитая нейтральные слова вроде «индустриальное общество», «плюрализм», «демократия». Получили распространение идеи, будто западное общество вообще уже не является капиталистическим, будто капитализм эволюционирует в сторону социализма. В одном немецком справочнике было написано, будто слово «капитализм» есть этикетка, которую советская пропаганда навешивала на западные страны. Это, конечно, курьез, но курьез характерный. Приведу несколько примеров определения термина «капитализм» чтобы профессионально-нейтральный читатель имел представление о состоянии умов в этом центральном пункте понимания западного общества. «Капитализм есть социальная система, основанная на признании индивидуальных прав», — заявляет один автор. «Обратите внимание, социальная система, основанная на праве». Капитализм есть экономическая система, в которой доминирует частная собственность на средства производства, заявляет другой автор. Обратите внимание, экономическая система. И под такое определение подойдет и феодальное общество, и рабовладельческое. Капитализм есть экономическая система, в которой все производство финансируется заранее и протекает во времени, которая состоит из кредиторов и должников заявляет третий автор. «Капитализм есть социальная и экономическая система, в которой индивиды свободны быть владельцами средств производства и свободны стремиться к максимальной прибыли, а распределение ресурсов определяется системой цен», заявляет четвертый автор. Этот автор определяет капитал как совокупность средств, делающих возможным производство машин, зданий, транспортных средств и тому подобное за исключением земли и рабочей силы. «Капитализм есть экономическая система, в которой решения принимают частные собственники на средства производства. Информацию о состоянии спроса и предложения поставляет рынок со свободной конкуренцией и целью является достижение прибыли», – заявляет пятый автор. «Марксизму принадлежит определение капитала как денег, приносящих прибыль, прибавочную стоимость – и сведение капитализма к отношению между капиталистами и наемными рабочими, к эксплуатации вторых первыми. В результате исторических перипетий слово «капитализм» превратилось в идеологическое выражение с расплывчатым смыслом. С логической точки зрения основной причиной многосмысленности этого слова является то, что один и тот же объект осознается людьми различно, выделяются его различные признаки, принимаются во внимание различные этапы его истории, а также то, что политические и идеологические мотивы торгаются в его понимании. С победой Запада в холодной войне против Советского Союза и его блока слово «капитализм» стали употреблять в нейтральном, а затем в уважительном смысле, причем как обозначение социального строя западных стран. Реабилитировали слово и переосмыслили то негативное, что ранее с ним ассоциировали. Началось безудержное восхваление частной собственности и капитализма со всеми их проявлениями в человеческом поведении, а они в течение ряда столетий были предметом критики, негодования и презрения со стороны лучших представителей рода человеческого. Прославление эгоизма, корыстолюбия, жестокости и так далее, как якобы самых светлых мотивов прогресса человечества. Апологеты капитализма пришли в такое неистовство, какого не было за всю историю капитализма. Были отброшены все сдерживающие моральные принципы и даже элементарные правила приличия. Эволюция капитализма. Я придерживаюсь такого смысла терминов. Капитал – есть сумма денег, которая более или менее продолжительное время используется ее владельцем, владельцами. Для приобретения дополнительных денег сверх этой суммы, то есть прибыли или прибавочной стоимости. Использовать деньги как капитал, значит инвестировать их в дело, приносящее прибыль, или жить на проценты от них. Последнее в конечном счете тоже означает, что кто-то использует твои деньги как капитал. Конечно, не всегда удается практически получить прибыль. Владельцы денег несут убытки и даже разоряются но все равно их намерением остается использование денег с целью получения прибыли. Капиталисты – суть люди, группы людей или организации, являющиеся владельцами денег и использующие их как капитал. Капитализм – есть совокупность всех явлений данного общества, которые касаются деятельности капиталистов и функционирования капиталов. Общество является капиталистическим – если в его экономике доминирует капитализм. Но это не означает, что социальный строй общества сводится к капитализму. Западнизм содержит в себе капитализм, но не исчерпывается им. Капитализм не есть нечто раз и навсегда данное. В его истории различаются два периода – периоды старого и нового капитализма. Я их различия вижу в следующем – старый капитализм – был по преимуществу множеством индивидуальных капиталов, крапленных в общество некапиталистическое по общему типу. Хотя капиталисты имели огромное влияние, общество еще не было капиталистическим в строгом смысле слова. Степень вовлеченности масс населения в денежные отношения по законам капитала была еще такой, что следовало говорить об исторически сложившемся обществе, в котором капитализм занимал определенные места, но еще не был всеобъемлющим, тотальным. Лишь в XX веке западное общество стало превращаться в капиталистическое в строгом смысле слова, начав при этом терять некоторые черты старого капитализма. Это породило иллюзию, будто западное общество перестает быть капиталистическим вообще. После Второй мировой войны отчетливо обнаружилась тенденция к превращению больших территориальных единиц и целых стран в социальные объединения, функционирующие по законам огромных денежных систем и огромных капиталов. Дело тут не в концентрации капиталов, хотя и это сыграло свою роль, а в организации жизни большинства населения таким образом, будто оно стало средством функционирования одного капитала. Этот процесс – каком-то смысле даже был против концентрации капиталов и образования монополий. Новое качество в развитии капитализма возникло не по линии концентрации капиталов и образования монополий, что в свое время фиксировал Ленин и ошибочно счел высшей и последней стадии капитализма, а по линии вовлечения масс населения в денежные операции по законам капитала,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 с ограничением конкуренции и свободы ценообразования, короче говоря, с социальной организацией и регулированием всей системы жизни общества по законам функционирования денег в качестве капитала. Превращение старого капитализма в новый происходило по многим линиям. Выше, в разделе об эволюции и структуре частной собственности, я уже говорил на эту тему. К сказанному там я добавлю еще следующее. Тотальный капитализм Если капитал понимать как деньги, приносящие прибыль, или, по крайней мере, употребляемые с целью приобретения прибыли, а капиталиста как предпринимателя, использующего деньги как капитал, то банки изначально являются капиталистами. Превращение банковской системы в денежный тоталитаризм привело к тому, что подавляющее большинство членов общества имеющих какие-то источники дохода, оказалось соучастниками деятельности банков, как капиталистов, предоставляя в их распоряжение свои деньги. Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.